Глава восемнадцатая. Мариам. Брызгая в лицо ледяной водой из-под крана, сились успокоить бурю, разбушевавшуюся внутри. За те двадцать минут, что мы ехали до университета, думала, меня до дотла. Демьян больше ничего не говорил, видимо, давая мне время на осмысление того, что уже сказал и сделал в лифте. Неужели он не понимает, что все напрасно? Я думала, уехал тогда, чтобы дать нам шанс жить дальше и отпустить меня. И хотя я в глубине души ненавидела любимого за то, что даже не попрощался, понимала, что принятое решение было самым правильным. А сейчас он не просто врывается в мою жизнь, он ногой выбивает в нее двери, и самое ужасное, что петли жалобно скрипят под его натиском. Вот только теперь я стала старше – и пусть чувства к нему еще живы и трепыхаются в надежде вырваться на волю сейчас я более осознанно подхожу к происходящему я не могу позволить себе слабость даже касательно демьяна опозорить семью только из за своих чувств никогда я лучше проглочу их подавлюсь и задохнусь но так поступить с семьей не смогу нужно только все доходчиво ему объяснить я знаю что родители уже присматриваются к знакомым парням И даже обдумывают их предложение пригласить меня куда-то. Внутренний голос противно шепчет, что ни один из них не вызывает во мне и десятой доли тех эмоций, какие изрываются каждый раз, стоит Демьяну оказаться рядом, но я игнорирую его. Ничего, Давид смог, и я сумею. Еще раз ополоснув лицо, подхожу к аудитории. Поздоровавшись с однокурсниками, нахожу глазами Олю, печатающую что-то в телефоне. Привет, Оль. Подруга поднимает глаза, стоит приблизиться к ней, блокирует телефон и отправляет его в сумочку. Привет, Мария улыбается немного вымученно, как мне кажется, и целует меня в щеку. Как дела? Приглядываясь получше, подруга выглядит неважно, под красными и опухшими глазами мешки. Случилось что-то? Ты приболела? Навсегда же с нерадостным лице оживает слабая улыбка. «Наверное, вчера все же простудилась. Голова очень болит». «Я вижу. Как же ты зачет сдавать будешь?» «Сочувственно глажу ее по плечу. Девчонки бы дома отлежаться, а не ехать сюда по холоду». «Да сдам! Куда денусь?» «Вы как вчера посидели?» Вспомни, что вчера устроил Давид, мне становится за него снова стыдно». «Ты вовремя уехала, могу сказать» сдыхаю радуюсь, что Оле не пришлось стать свидетельницей сцены ревности брата. «Давид вчера на парня набросился за то, что он подсел к Представляешь?» «Ого! Все нормально. Никто не пострадал». Подруга хмурится и поправляет сумочку на плече. «Физически нет, но было очень неприятно. И чтобы свернуть с темы, интересуюсь. Слушай, мы же в театр сегодня собирались. Пойдем? Или, может, лучше дома отлежаться?» Оля виновато прикрывает глаза и выдыхает. «Если ты не против, я бы подлечилась. А вы идите. Я предупрежу Михаила, что ты позвонишь. Он вынесет вам билеты. А это удобно?» «Конечно. Он мой крестный. Он только рад будет». Прикинув, что после вчерашнего нужно подпитать они положительными эмоциями, я решаю согласиться. Мне и самой не лишне будет проветриться. Спектакль действительно оказывается грандиозным. Благодаря таланту артистов, пьеса буквально ожила на глазах, а их эмоции были настолько неподдельны, что не поверить в них было просто невозможно. После постановки я уговариваю они выпить по чашке капучино в уютном кафе неподалеку. Благо к вечеру дождь перестал и можно немного прогуляться пешком. Мы заказываем пирожные и кофе. Мне нравится это заведение. Здесь всегда немноголюдно и спокойно, официанты приветливы, а еда очень вкусная. Тихая музыка играет из колонок, пока мы расслабленно наслаждаемся десертом. «Прекрасный спектакль! Спасибо тебе, Мариам!» Благодарно улыбнувшись, они отпивает принесенный капучино. «Это Оле спасибо. Мне тоже очень понравился. Полгода не была в театре». «Я уже лет пять как не была». «Почему? Давид не водит тебя?» «Я помню, что они как-то говорила, что обожает театр, и брат это точно слышал». «Нет, мы почти никуда не ходим. Давид поздно приходит домой, работа отнимает много времени, а выходные мы проводим с детьми». «Очень жаль, может иногда отдавать мальчиков твоим родителям, чтобы вы проводили больше времени вдвоем. Мне кажется, супруги должны проводить время наедине хотя бы изредка». Залог хорошего брака – время только для двоих. Пусть несколько часов в неделю, но они должны быть. Давид не хочет. Днем мы вместе ходим в парк или ездим в лес, а вечером он с парнями уходит в бар. Хмурюсь, наблюдая за приунылым выражением лица Ани А ты? Не устала еще дома сидеть? Что ты? Конечно, нет. Я ведь занимаюсь именно тем, чем должна. «А как насчет работы? Не думала после того, как мальчишек отдашь детский сад, устроиться куда-нибудь?» Они отрицательно качают головой, отрезая вилкой кусочек торта. «У меня и образований ведь нет. Куда меня возьмут?» «Да и не хочется. Мне больше нравится обустраивать быт, готовить ужин для Давида, а не бежать, уставшись, сломя голову после работы и думать о том, что еще нужно всех покормить». «Наверное, каждому свое. Я бы очень хотела иметь возможность поработать после окончания университета, ведь не зря столько лет учусь, да и нравится мне моя профессия. А ты планируешь работать?» — словно услышав мои мысли, интересуются они. «Я надеюсь, мне удастся договориться с будущим мужем и поработать. Да. А если он захочет детей?» «Мысли о муже и детях кажутся такими далекими, что я даже не подпускаю их ближе». Надежда на то, что мне достанется хороший мужчина, способный понять мои пожелания и принять их, живет подсознание. Ведь отец говорил, что не был против того, чтобы мама работала. Она сама предпочла наше воспитание и профессии. Только в России она стала помогать отцу с рестораном, а до этого в Ереване занималась только семьей. «Я пока не думаю об этом», – отвечаю, укнувшись в блюдце с шоколадным тортом. Не думаю еще и потому, что понимаю, что гоню подальше любые мысли о семейной жизни, о мужчине, с которым придется отделить постель, о том, что с ним нужно будет целоваться, заниматься любовью, позволять делать с собой все, что ему хочется, ведь это будет мой муж, а мужу позволено все. Ему я должна буду подчиняться, беспрекословно слушаться, любить и уважать. Почему-то вдруг в голове всплывает образ Демьяна. Я точно знаю, что когда-то хотела принадлежать именно ему. Помню, именно его поцелуи и свое тело, воспламеняющееся в руках любимого. Мысли о том, что на его месте будет другой, приносят ощутимую вспышку ноющей боли и неприятия. Как будто все мое существо противится еще даже не появившемуся на горизонте мужчине, но я в какой раз за день отгоняю это ощущение. Домой мы приезжаем на такси. Отец с мамой и мальчишками как раз ужинают. «Приятного аппетита!» Целую щеку папу, маму и треплю племянников по макушкам. «Спасибо!» Папа кивает нам и жестом приглашает за стол. «Голодные? Присоединяйтесь!» «Нет, спасибо, мы перекусили!» «Как спектакль?» «Волшебный! Правда они?» «Да!» Девушка улыбается, усаживаясь рядом с гором. «Мне очень понравился!» «А Давид дома?» «Нет, пока. На встречу со знакомым поехал». Я набираю стакан воды и собираюсь отправиться к себе, когда отец останавливает меня. «Мариам, у меня для тебя новость. Я сегодня был у Демьяна, мы продумывали концепцию рекламы». Отда до боли знакомого имени под кожей теплая волна прокатывается, но я очень стараюсь не выдать этого, и поэтому прикрываю стаканом, делая вид, что пью. Какой рекламы?» Смысл слов доходит спустя пару секунд. «А, я не говорил. Демьян предложил нам помощь в рекламе ресторана и довольно внушительную рассрочку в оплате». «Демьян? Помощь? Когда успел только?» «Ого, это замечательно!» «Да, мы решили внести некие изменения в дизайн и закрыться ненадолго, чтобы обновить заведение». «А это не повлечет убытки?» «Я именно это и говорю отцу». Мама недовольно откладывает вилку, что закрытие ресторана может быть губительным, особенно в нашей ситуации, так о нас хотя бы помнят, а если закроемся хотя бы на месяц, забудут даже и они. «Я доверяю Демьяну», – уверенно отвечает отец. «Именно его компания рекламировала Манпас, так что мы будем следовать его советам». Сегодня мы просматривали моделей, которые бы могли стать лицом ресторана на сайте, озвучить рекламу и пришли к выводу, что ни одна из этих искусственных вертихвосток не подходит. Нам нужна изюминка, уникальная девушка, олицетворяющая своим внешним видом Ахтамар. И Демьян предложил уникальный вариант. «Почему-то я уже знаю, что сейчас скажет отец». Его горящие восторгом глаза не дают усомниться в том, кого именно они выбрали. И какой же, на всякий случай, интересуюсь. Лицом ресторана станешь ты, Мариам. Хотя я была готова к подобному ответу, но шок все равно просачивается сквозь поры. Демьян все просчитал. Чтобы стать лицом компании, мне нужно будет видеться с ним, принимать участие в подготовке открытия и проводить вместе немало времени. Грудную клетку распирает ненавистным предвкушением, стены, воздвигнутые вокруг себя, дают трещину, и я понимаю, что нужно делать все необходимое, чтобы укрепить их. Видеть его так часто будет мучительным испытанием для меня и баррикады, ограждающие мое непокорное разуму сердце.